Глава 5. Вернувшись домой, я долго не могла успокоиться, хотя при Соне старалась делать вид, что все нормально. Не нужно ее лишний раз расстраивать, ей и так несладко от осознания, что Ярик оказался под лицом. Так что ей мои тревоги ни к чему. Справлюсь не впервой, тем более, может, и зря я так испугалась. На работу шла в приподнятом настроении. Я действительно соскучилась по своим коллегам. Дамы абсолютно разные, всегда друг друга поддеваем, но в обиду не даём. Так вот, зайдя в наш кабинет, я тут же начала принюхиваться. Запаха карвалола не учуяла. Обрадовалась, что в нашем болоте всё спокойно. Почему я это сделала? Всё до банальности просто. Наш главный бухгалтер Зинаида Фёдоровна, 120 килограмм грозы, любви и нервов, если серьёзная проблема, пузырьками его употребляет». Конечно, бывает и коньяк, но строго три рюмки. И то, когда дело швах. Зашла в кабинет, мозг и сердце нашего коллектива напряженно смотрела в монитор. А рука ее тянулась к верхнему ящику стола. Наверное, за валерьянкой. Так как судя по мимике, она изучала прескурант штрафов. Так она его называет. И если за успокоительным полезла, значит, добавилась новая позиция. И она точно ей не понравилась. Нет, ну куда мир катится? Мораль падает, штрафы растут и множатся. Начала она причитать, доставая, как я и предполагала, таблетки валерианы. Она подняла глаза и, разумеется, сразу увидела, что я явилась для совершения трудовых подвигов. Кнопка, бросила она валерьянку, встала и направилась ко мне. Стало понятно, обнимашек не избежать. Да и ладно, я уже привыкла к ее теплым, но сильным объятиям. А ведь поначалу страшно боялась быть раздавленной. Ну а как тут не бояться? Когда 120 кило на тебя тараном прёт, а затем хватает и тискает с такой силой, что вдохнуть невозможно. Ведь во мне-то всего 44, и то, когда поем. Вообще, главный бухгалтер у нас золото. первое время я, конечно, на неё обижалась, когда она решила из меня сделать непотопляемую баржу. А точнее, принялась за моё обучение, говорила: Кнопка, ты должна пройти каждую ступень развития. Ох, я и злилась на нее, даже плакала первые полгода. Потом втянулась, и как-то нормально стало. Сейчас благодарна ей безмерно. Она нам как мать родная, лелеет, ругает, но и защищает. Не приведи Господи задеть кого-нибудь из нас. Задавит 120-килограммовым авторитетом. Может еще и шумовым эффектом добить. Так что с ней даже наш босс не связывался. Пару раз рискнул, получил легкую степень контузии с повреждением нервной системы и больше попыток навредить своему здоровью не делал. У нас даже налоговые выездные проверки прекратили делать. Только камеральные и с просьбой в устной форме. Пускай привозят к ним запрашиваемые документы кто угодно, но только не Зинаида Федоровна. Уважают, наверное, или же опасаются. Зинаида Фёдоровна, задушите, запищала я сдавленным голосом. Тебя, Лиза, никогда, засмеялась она, но хватку ослабила. Фуф. Любовь главбуха пережила без повреждений. Обрадовалась и посмотрела на нашего программиста. Мишка, а где твои котлетки? Ты что, хлеб с салом кушаешь? удивилась я ведь, у него каждое утро начинается с чая и бутерброда с котлетами. Что произошло, пока меня не было? Так его жена выгнала. Уж больно прожорливым он у нас типом оказался, услышала я голос Люды за спиной, любовницы босса и кадровика в одном лице. Привет, кнопка. Обошла меня и гламурненько чмокнула в щеку. Привет, шпилька. Не осталась я в долгу. Какая шпилька? Кукла она, силиконом начиненная», внес уточнение Мишка. И Брошенка, подавиться не боишься? Хотя я бы на твоём месте так и сделала. И Ведь все, твоя жизнь кончена. Котлеток тебе не видать, как квартальные премии. Кажется, все нормально, так как каждое утро начинается с перепалки этой пары. Иногда мне кажется, что они друг другу неровно дышат. И только я обрадовалась, как Люда озвучила новость, после которой я была готова попросить у Зинаиды Федоровны коньячка». Лиза, как ты относишься к продаже нашего завода? Ну, если коньяком и коньком и караволулом не пахнет, то нормально. А что? легкомысленно ответила я. Кнопка, Коньяком пахло два дня подряд, караволулом три, и только вчера и сегодня все пришло в норму. Внес ясность, шутка. Что, все так плохо? спросила а сама руками стала искать стул, чтобы присесть, а то ноги что-то ватными стали. Если Зинаида Федоровна два дня коньяк употребляла, про карвалол вообще молчу. То дела хуже некуда. Да как сказать? Купил нас Люда показала пальцем вверх, что означало: "Ого-го, какая шишка". И чуть слышно пискнула я: "Что и?" Посмотрела на меня как на дитя неразумное Люда. "Чистка будет". Запросили личные дела толковых сотрудников. Я уже отправила. Ждем решения. Я и твое дело дала. Ты же у нас пчелка, так что заслужила. Она достала из ящика программиста пилочку и с изяществом королевы принялась подпиливать ноготь. Мишка специально для нее сей предмет приобрел. Говорил, что зубы шпильки подпилить. А я подозреваю, что дело в другом. Так как она частенько подходит к его столу за пилочкой, а затем садится рядом с ним. А он млеет от удовольствия. Вот что хотите, говорите, а он к ней неравнодушен. Только злится очень, что она с шефом спит. А она на него, что он женат. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может, я и ошибаюсь. Вы считаете, пора искать новую работу? Поинтересовалась я мнением коллег. В кабинет влетела Марина, наш секретарь. И как заорёт, словно ненормальная. Всё, народ, нам конец. Самоверен, к нам через пять дней пожалует. Ой, мамочки родненькие, схватилась она за сердце. Я сейчас от ужаса в обморок упаду. Марина, прекрати коллективу психику расшатывать. Приедет, это та верены, что дальше. Остановила наш главбух зарождающуюся истерику и впечатлительной Марины. Нужно для Маринки к приезду нового босса лапирамид купить. Подсило ко мне Люда и тихо на ушко поделилась своими мыслями. Ага, согласилась я с ней. И тут же добавила от себя, так как был печальный опыт и не раз. И в туалет заранее сходить. Ведь если Маринку, как обычно прихватит на нервной почве, то все. В течение двух часов хоть в мужской беги. Согласно и таблетки купить нужно. Уверена, она о них забудет. Тогда все. До вечера метаться туда. Ладно, я спокойно взяла Марина себя в предательски дрожавшие руки. Вот, письмо пришло с указаниями от нового начальства. Посмотрите. Она протянула листок Зинаиде Фёдоровне. Так. И что там этот бай желать изволит? Углубилось наше грозное чтение. Оплатить счёт клиники для проверки сотрудников согласно списку. Люда, разве медосмотр сейчас нужно проходить? Удивилась Глвбог. Да нет, рано ещё. Нам по плану его нужно пройти через три месяца. Да и договор мы постоянно заключаем с больницей. Бред какой-то. Почему бред? Барин желает здоровых рабов приобрести. Влез в разговор Мишка. Типун тебя на язык. Не удержалась от комментария Зинаида Фёдоровна. Кроме счёта, тут для меня ничего нет. Так что пойду-ка я своих пчёл проверю. Да и к аудиторам зайду, а то чувствую, скучают без меня, бедолаги. Развернувшись, наша гроза пошла в бухгалтерию вдохновлять на ратный подвиг, а заодно и нервы проверяющим потрепать. Лиза, банк выгрузи друзья, и Димарене помоги, а то скоро бай приедет, а у нее там черт ногу сломит. Маринка, что что-то я не поняла, о каком черте речь идет?» – Удивилась я, так как она всегда все дела нормально вела. Так я же на больничном была две недели, и на мое место посадили стажорку. Зло посмотрела она на Люду. Вот и результат? Да я-то тут причём? Все претензии к боссу. Тихонула Люда, и пуля вылетела из кабинета. Я ничего не упустила. Посмотрела вслед уходящему кодовику. Упустила? Иван Петрович ей отставку дал, на молоденькую променял. Вообще девок не пойму, что они в нем находят. Он же как шарик, да еще от него неприятно пахнет. Не говори, ужас просто. Как Люда его терпела? Согласилась с ним Марина. Никак, а за что? Поправил он. Девушки ради денег готовы с крокодилом жить. Не утрируй, Миша. Я уверена, что он ей нравился. Не согласилась я с ним. Ничего ты не знаешь, Кнопка. Да и я рассказывать не буду. Теперь уже и он встал и куда-то пошел. Да что происходит-то? Растерялась я. Если бы я знала, по логике Люда должна была рыдать, когда они расстались. Но нет. Вышла из кабинета, как будто крылья приобрела. Прикинь? Если честно, я рада, что они расстались. Не пара он ей был. И то верно, согласилась с Мариной и пошла исправлять ошибки новой пассии бывшего босса. Боже. Я не понимала, как ее вообще на работу взяли. Эта девочка успела залить кофе журнал регистрации входящих документов испоганить журнал учета договоров, и посему нам пришлось их переписывать в срочном порядке. Корреспонденция и документация перемешаны. это просто кошмар. Чувствую себя золушкой, вздохнула я, и мы с Мариной принялись за работу. Но на этом наши проблемы не закончились. Чего стоил медосмотр? Было ощущение, что нас в космос собрались отправлять. А больше всего мне досталось от гинеколога. Он просто достал меня расспросами. Убедившись, что у меня никого не было, начала допрос с пристрастием. Чем болела, кто родители? А этот к чему вопрос? Соврала в ответ, мол, погибли родители, сиротка я. Даже когда у меня регулы должны начаться, как проходят, подробно обо всем расспросила. Под конец экзекуции я не выдержала и вспылила. На что получила ответ? Если хочу сохранить рабочее место, будь добра, отвечай. Разумеется, хочу. У меня и выбора нет. Я умерила свой пыл. Кредит кроме меня некому платить. Потом был еще и психолог, которого я ввела в заблуждение, благо подруга меня поднатаскала, как это делать. Выйдя после осмотра, я чувствовала себя опустошенной. Такого дотошного обследования у нас никогда не было. Дурдом. За эти дни вымоталась невероятно. И чуть не проспала на работу, собираясь со скоростью сверхзвуковой ракеты, и в попыхах забыла захватить с собой ножку. Придя на работу, почувствовала страшную резь внизу живота. Ну, здравствуйте, красные дни, взвыла я и пошла искать средства от боли. Как назло, ни у кого не было. Хотела я от отчаяния. Зашла к Марине в надежде на чудо, но как оказалось, ей самой помощь нужна. Как мы с Людой и предполагали, нервы у секретаря сдали, и теперь она неслась оккупировать кабинет под буквой Ж. Лизочка, умоляю, Хватаясь за живот завыла она. Распечатай почту. Сказали срочно, а я не могу. На обратном пути в кадры зайди за таблетками. Ага, я мигом, рванула она. Знаю твою мигом, пробурчала я и принялась распечатывать, что она просила. Мне было невероятно плохо, тошнота подкатывала. Зная о таком состоянии, я всегда в первый день отгул брала. А тут принесла же нелёгкое этого бая. Вот что ему в Москве не сиделось, бурчала я. "Твою ж!" взвыла при очередном приступе. "Девушка, вам плохо?" услышала голос, будто сквозь вату. Подняла глаза и ужаснулась. Бай стоял передо мной. Он оказался мужчиной огромной комплекции. По сравнению с ним наш главбог Дюймовочка И ещё поразил его пронзительный взгляд, в котором сквозила обеспокоенность. Доброе утро. Все нормально. Через силу ответила я, вставая с кресла, чтобы проводить его в кабинет. Сидеть, рявкнул он и вышел из приемной. Только я вздохнула, как бы я вернулся. «На, выпей, дал мне таблетку и стакан воды. Даже слов нет, чтобы описать тот шок, что я испытала. Мне стало неимоверно стыдно от мысли, что он, наверное, понял, в чем дело. Откуда была первая мысль, а затем решила, что у него богатый опыт с женщинами. Раз с ходу догадался о причине моего недуга. Вы будете пить таблетку или предпочитаете страдать? Нет, замотала я головой, взяла и выпила, не спросив даже, что он мне дал. Вот и отлично. Сейчас возитель вас отвезет домой. Увидев мой удивленный взгляд, пояснил: "У меня нет привычки проводить собеседование с полумертвыми сотрудниками". Так что езжайте домой, а завтра поговорим о вашем будущем. И еще совет: не лгите мне. Развернулся и ушёл. Это что собственно было?